Глава 17 Идеально! С трудом сдерживал я давление смерти от вулкана, завершая создание совершенной формы своего практически бессмертного соратника. Элементаль огня и земли. Лавовый элементаль с особой предрасположенностью к поджиганию всего и вся, наделенной защитой земли и способный выдержать самые суровые атаки. Пришлось сильно повозиться и постараться, чтобы просто не умереть в течение суток, вдыхая ядовитые испарения и зажариваясь в этом филиале ада. Сам вулкан, пытавшийся меня убить, и стал моей защитой. Небольшой временный элементаль, единение, и вот я уже и сам наполовину страж роковой горы, пылающий жаром недр земли. Но всего лишь на сутки, не больше. «Как мне с ним объединиться?» Поинтересовалась терпеливая Таша, что молча сидела все это время и смотрела за моей работой. «Мы уже заключили контракт. У нее было время все обдумать, пока я работал. Даже если бы она в итоге не подписала его и отказалась, решив уйти из этого мира навсегда, элементаля я бы забрал. Очень уж он хорошим вышел». Таша видела, как тяжело поддается лава как неохотно расплавляются в некое подобие брони и одежды камни, как огонь уплотняется, формируя женскую фигуру и заслуживающие отдельные восхваления прекрасные волосы. Хотя там не только волосы прекрасны. Я был художником, а она моей музой, моей натурщицей, без которой я не создал бы этот эстетический шедевр. Просто подлети и займи свободное место. «Ядро жизни элементаля сформировано, а души нет. Стань этой душой и объединись с ним. Но будь осторожна, первое время тебе будет сложно даже ходить». Предупредил я и увидел, как Таша робко потянулась рукой к этой богине огня. «Дух вулкана, непокорный и яростный, идеально сочетается с тем, что я увидел в ее душе. Я доволен». «Невероятно!» «Удивительно, только дышать не могу!» «Тебе не надо, твоё дыхание способно убить!» «Осваивайся, только в жерло вулкана не свались, сейчас я не в силах вытащить тебя оттуда!» Я поднялся и пошел подальше от этого опасного места. «Ай, падаю!» Навалилась на меня совсем нелегкая девушка всем своим весом, пытаясь устоять на ногах. Если бы я не был сам под благословением силы вулкана, боюсь, это могло бы плохо кончиться. Не сгорел бы, нет. Мои элементали не могут навредить мне своей стихией. Создавая им тела, я образую единую связь с их магическими телами. Энергии находятся в гармонии, и моя мана идеально отражает их опасную силу. Но вот физически меня все еще можно раздавить или скинуть в пропасть. «Не специально, нет, это недопустимо согласно условиям договора, но коварство судьбы и беззаботность случая многих великих людей моего мира отправили за грань. Человеческая жизнь очень хрупка». «Осторожнее!» — поддержал я Ташу, смотря в ее полыхающие золотым светом глаза. «Я ощущаю что-то похожее на прикосновение», — не шевелясь, удивленно произнесла она. «Ты чувствуешь мою ману, а все мое тело пропитано ею. Не задумывался особо на эту тему, но да, магическое прикосновение тебе доступно». Таша внезапно вцепилась в мою многострадальную одежду, резко подтянулась и поцеловала меня прямо в губы. Ненадолго, всего лишь мгновение. «Постарайся так не делать с незнакомыми мужиками, если не планируешь отправить их на тот свет». Даже огненные маги не выдержат подобного. И даже зелье невосприимчивости к огню, если такое вообще существует, не даст полноценной защиты от твоего горячего поцелуя. С улыбкой предупредил я, ощущая, как за этот короткий миг моя мана пришла в беспорядок и возмущение, защищая своего хозяина от вероломного нападения. «Прости, просто хотела поблагодарить и проверить». «Почувствуешь ли ты это?» «И как?» «Почувствовала». Улыбнулась и залилась румяным пламенем девушка. Я отпустил ее и посадил на землю. «Мне действительно пора идти. Я потратил все, что у меня было на создание этого тела, и практически пост Защита скоро развеется, и этот вулкан попытается убить меня. Осваивайся. Я же буду ждать тебя у подножья. Там тебя ждет новое испытание». «Какое?» поинтересовалась девушка, продолжая с любопытством разглядывать свои руки. «Научиться ходить по этому миру за мной следом и не уничтожать его при этом. Сейчас ты учишься контролировать тело, и когда ты доберешься до меня, мы будем учиться контролировать твою магию. Встретимся у озера. Только не ныряй в него. Это может быть так же опасно, как и рухнуть в кратер». Предупредил я девушку, и усталый, но довольный, отправился вниз. Спускаться с горы — не менее опасное мероприятие, нежели подъем, но более быстрое. Уже к полудню я вернулся к озеру и погладил за ушко магму, ощущая колебания ее жизненной ауры. «О как! Еще нашла Слимов и подкрепилась? Хорошая девочка! Зря времени не теряешь. Стоит последовать твоему примеру. Место как раз более чем подходящее для медитации». Да и Таше все равно нужно время, чтобы освоиться с новым телом. А мне... А мне важно иметь хоть немного козырей в случае непредвиденных проблем. Опять же, надо притащить в подземный город и восстановить защитную стелу, и найти еще несколько таких, бесхозных и никому не нужных. Из них можно создать прекрасный комплекс защиты для полноценной обороны города. Даже от современных средств уничтожения созданных империями можно будет обезопаситься. Хотя в этом я не на сто процентов уверен. Маловато знаний о них, к сожалению. Надо бы найти кого-нибудь, понимающего в этом больше моего и, возможно, больше интернета. Возможно, стоит поискать перебежчиков, переметнувшихся к местным дикарям. А может, и в самой империи поискать подходящую кандидатуру. Дух какого-нибудь замученного инженера очень даже подойдет. Красавица спускалась довольно долго. «Солнце село, снова встало. Я потерял счет времени и сформировал наполовину оболочку будущей сферы. Найти бы место, требующее властной руки повелителя духов, я бы их успокоил, навеки вечные. Лишь когда солнце взошло в зенит, появился дым сжигаемой травы, мха, лишайника и кустарников у подножья холма». Агма подняла голову и с любопытством посмотрела на это буйствующее воплощение стихии и уставилась на меня. «Да, у нее пламя более обычное, поэтому ей проще с одной стороны, а с другой она крайне разрушительна, придется учить ее». Агма высунула язык, зевнула и начала кататься по траве, после чего поднялась, принюхалась к смятой зелени, фыркнула, удивляясь тому, что она не горит, и снова плюхнулась на берег, смотря на свое отражение в воде. «Ну что же, с первым заданием ты справилась, поздравляю!» — поприветствовал я Ташу. «Да, легче легкого!» Улыбнулась она и через секунду чуть не полетела к из-за треснувшего и съехавшего вниз от жара камня. «Только земля горит вокруг меня». «Да, это было ожидаемо. Теперь тебе нужно научиться контролировать себя. Ты сама по себе источник магических колебаний, маногенератор, фильтрующий энергию окружающей среды и использующий силу своей души в качестве катализатора. Ты обращаешь ману в огонь, и он питает твои силы». Но если так много и активно пылать, то душа устанет, а пламя погаснет. Про сопутствующие разрушения молчу. В общем, нужно эту силу обуздать. Возьми ее под контроль и погрузи внутрь себя. Ощути биение своего огненного сердца и запечатай в него всю свою магию. Пусть оно согревает твое тело, поддерживает его, раскаляет оболочку, чтобы ты могла ходить, тратя лишь самый мизер энергии. Так твои следы будут оставлять не пожар, а отпечатки горячего сердца, ведущего тебя вперед. Сергей, я половину не поняла из того, что ты говоришь. Как мне сделать это? Что значит обуздать? Не переживай. Ты не первая, кто переродился таким образом. Ты спустилась с горы, совладала с телом. Это самое сложное. А теперь попробуй услышать свое сердце. Таша прикрыла глаза, сосредотачиваясь но вместо того, чтобы успокоить пламя, она лишь разожгла огненный вихрь. «Волнуется, понимаю, но такими темпами тут пожар начнется». Я создал защиту из маны и начал приближаться к Таше через плотный огненный поток. Шаг за шагом я приближался к центру огненной бури, что с каждым мгновением распалялся все сильнее и сильнее. Дойдя, протянул руку к ее груди — и сквозь нагрудные пластины коснулся огненного сердца. «Возьми контроль!» Окружил я его своей маной, разорвав связь с остальным пламенем. Лишь маленькую ниточку энергии оставил, что соединялось с телом. «Почувствуй ритм, обуздай, сосредоточься на сердце, не трать силы, услышь биение и уйми свой горячий нрав, побереги силы для настоящей битвы». Тонко контролируя ману, что выдавливалась пламенем, я поддерживал ее подпитку и неспешно сдавливал ядро стихии элементаля, позволяя Таше ощутить и выделить это чувство из множества других. Маленький канал высвобождал лишь тот мизер энергии, необходимый для поддержания активности тела. Потому пламя снаружи не успевало восстанавливаться, и Таша начала успокаиваться. Медленно я начал убирать руку, позволяя понемногу истончиться оболочки из моей маны. Вскоре она окончательно растворилась, но огонь из сердца Таши больше не сжигал все вокруг. Он стал расходиться по ее телу подобно артериям и питать его жизненной силой. «Поздравляю, Таша! Теперь ты по-настоящему ожила. Попрощайся с вулканом, что подарил тебе тело, и давай отправляться дальше, навстречу приключениям». «Ох, я с радостью превращу в пепел твоих врагов!» Блеснуло пламя в ее глазах. «Спасибо еще раз, что спас меня, что вырвал из круга бесконечной ярости и дал новый смысл жизни. Поскорее бы испытать свои новые силы». «И навалять империи? Это же она правопреемник той страны, что пыталась подчинить вас и выманила тебя из-под надежных стен замка». Только сейчас, во взгляде девушки, я увидел блеск осознания того, что ее личная история возмездия еще не окончена. Я не знаю точно, когда вся эта история произошла, но в мире, где императоры живут от пары сотен до пары тысяч лет и практически никогда не гибнут собственной смертью от старости или болезни, вполне может быть, что Таши будет с кого спросить за то древнее преступление. Надо лишь провести небольшое расследование. В любом случае, так как физически Таша Златохватова, дочь Алдая Златохватова, все еще жива и является моим верным подданным, я могу попробовать заявить права на бывшие земли ее баронства и может даже потребовать ответа и компенсации за давнее преступление, если осталось кого спрашивать, конечно. Как бы там ни было, это еще один маленький элемент этого мира, что лег в мою копилку и однажды, быть может, будет использован. Сколько таких еще у меня будет? Сотня? Тысяча? Что-то принесет выгоду, что-то окажется бесполезным. Таша, ты помнишь дорогу в свой дом? Сможешь показать мне, где были ваши земли? Думаю, да. Это не очень далеко от того места, где ты нашел меня. Неуверенно ответила она. «Вот и хорошо. Пойдем, будем решать вопросы шаг за шагом. Я как раз набрался сил, чтобы заставить топать одну элегантно высеченную магическую каменюку. Если мы по пути еще и какое-нибудь место с неупокоенными душами найдем, вообще прекрасно будет». Что-то блеснуло вдалеке на горном склоне. Всего лишь миг, но я заметил. «Любопытно». Хотя быть может, мы успеем сделать куда как больше, чем планировали изначально. 5 6 12 26 33 мага. Яркие, сильные, заметные даже с такого огромного расстояния. Это уже целый боевой отряд. Куда же вы направляетесь? Надо проверить. Город Бурый. Задний двор бывшего полицейского участка в частично восстановленном предместье С целью оптимизации сил и ресурсов живая клетка, созданная и использование багровым в качестве апартаментов для князя, была освобождена от своего жильца. Как бы ни казалось, она прекрасной для изначально придуманной цели, а все равно это был элементаль из металла. Крепкий, мощный и куда как более полезный на других работах потому Люмин, оставленный за главного среди магических защитников города, приказал пересадить пленников в камеру при полицейском участке. Прибывший же с господином Элементаль отправился разбирать бетонные завалы и перетаскивать их на запланированные участки, возводя таким образом сложно проходимую для живой силы и техники баррикаду. Кирпичи, арматура, железки, куски цемента, бетонные плиты перекрытия, все это стало частью защитного кольца. Да и позже его Дан обещал создать армию мусорщиков из этих обломков и с их помощью окончательно расчистить бывшую территорию города, превращая ее в идеальную строительную площадку. А пока ничего не решено между ним и императором, пусть эти кучи служат естественными укрытиями для бойцов в случае внезапной заварушки. Они не должны выглядеть легкой добычей, иначе всякое отребье будет пытаться заполучить добычу из бывшей столицы баронства. Князь, стоило выйти из клетки, воспрянул духом. Следуя какой-то своей логике, он решил, что его перевод был связан с начавшимися переговорами и согласием мятежного барона на улучшение условий своего бывшего господина. Тут в нем проснулся аристократический аппетит, Вспомнились все джентльменские требования к содержанию людей из высшего сословия, и он начал даже не просить, а требовать. «Еду такую-то, вино давайте помоложе, наручники снимите, обруч тоже, и, мол, я обещаю, как истинный аристократ, что не буду пытаться сбежать, и, мол, поживее, холопы, наемники грязные, а не то четвертую, как только на престол вернусь». Следившие за зданием тюремщики из числа наемников Багрова переглянулись, усмехнулись и вышли на улицу. А спустя пять минут вернулись в сопровождении своего командира. «Ваше сиятельство хотел изволить откушать коры ягненка и выпить бутылку такайского ашу?» «Все верно. И побыстрее. Я так понимаю, переговоры идут полным ходом?» «Действительно, у нас состоялись первые контакты с официальной делегацией переговорщиков, присланных его светлейшеством, многомудрым Святославом Третьим Мирским». «И когда же меня освободят?» Злобно сверкнули от нетерпения глаза князя, уверовавшего в собственную значимость и величество. «Как только так сразу? Что-либо еще изволите?» «Да, бабу мне дайте, только не свиноматку и не болезную, нормальную». «Хотя бы такую, как... Э, вон эту сисястую. Вроде не совсем уродина она. Ну и снимите уже эти наручники в конце-то концов!» «Ох, понимаю, ваше сиятельство. София, не могла бы ты сделать одолжение и пройти в княжеские покои?» «С удовольствием!» — ответила девушка, и, подойдя к своему коллеге, забрала у него связку ключей. «Один от клетки, один от наручников». Металлическая дверь открылась, девушка широко улыбнулась. «Постой, ты мылась хотя бы? Не хватало мне потом еще в шеи всякое разное выводить. А эти чего стоят, смотрят?» «Ох, мой дорогой князь стесняется! Не переживайте, сейчас все сделаем по лучшему разряду!» Сжала она ключи в кулаках. «Да и моемся мы каждое утро, можете не переживать. Да и вас надо бы умыть, князюшка!» Мощный удар в нос отправил в нокдаун благородного пленника. «Как насчет того, чтобы умыться собственной кровью, а, козлина? Бабу тебе? Коры-ягненка? Бутылку? Знаешь, куда я ее тебе запихну, черт ты старый? Это я-то не совсем уродина. Да ты свою харю жирную когда последний раз в зеркало видел? На тебя смотреть тошно!» Под яростные звуки избиения наемники продолжали негромко переговариваться. «В выгребную яму будем садить, как Багров просил», поинтересовался Бизону своего босса. «Думаешь, понадобится?» С удивлением посмотрел на него Кириллов. «Ну, я предлагаю пока что не доводить до его сведения информацию о его отречении приказом императора». Пожал плечами Бизон и после финального удара Софии. «Это даже выглядит больно». «Ну, давайте еще подождем, посмотрим, что он еще отчебучит». «Живет в каком-то своем вымышленном мире, где ему все должны. Чудак!» Решил не торопить события глава группы наемников. То, что князья сняли с должности, не было для Кириллова неожиданной новостью. Они обсуждали такую вероятность с бароном и Сергеем. А вот то, что после этого вместо атаки последуют предложение об организации переговорного процесса, и что они захотят встретиться на нейтральной территории с вторженцем именем императора, гарантируя ему безопасность, уже было чем-то удивительным. Возможно, в империи что-то происходит, что-то такое, о чем никто из них не знает. А быть может, даже не в самой империи, а еще дальше. Как бы там ни было, кажется, у них появился шанс нормально прожить эту жизнь. «Что же ты сделал там такое, уходя из плена собственной добычей, что сам император дал свои гарантии безопасности и не обрушил на нас свинцовый дождь?» — удивлялся Кириллов. Он всегда доверял своей интуиции, и в этот раз она привела его в нужное время, в нужное место, к нужному человеку. Как и предсказывала его матушка, сильнейший провидец империи, что внезапно бросила свою службу, отказалась отслеживать перемещение новых вторженцев и ушла на покой в один из храмов, став обычной монашкой. Давно это было, и много проблем это принесло Дмитрию и его семье. Вся жизнь для родных стала испытанием с того момента. Однажды он был вынужден уйти в наемники, чтобы скрыться от последствий неудачных дуэлей неудачных из-за смерти высокородных аристократов, что посмели дерзить и оскорблять его семью и мать. Несмотря ни на что, он ей верил. Она никогда не делала необдуманных вещей. Он всегда знал, что всему этому есть объяснение, и сейчас он стал понемногу понимать, что к чему. Грядут перемены, и он будет одним из тех, кто стоит в первом ряду, наблюдая за ними, и, возможно, даже напрямую влияя на них. «Пора на тренировку. София, не забудь закрыть клетку!» Дмитрий всегда верил, что в мире нет места случайностям, и если хочет добиться чего-то значительного, нужно трудиться. Тогда судьба обязательно вознаградит его. «История нашей семьи не окончена, как думают многие, она только начинается».